Глава шестая «Дэн, а зачем тебя похитили?» — решительно спросил я. От услышанного вопроса парень уставился на меня, как на идиота, и ответил. «А я думал, это ты мне поведаешь зачем. А еще расскажешь, что за нахер с инсценировкой твоей смерти устроили. Между прочим, не скажу, что остался равнодушным после этой вести», — намекнул на свое состояние Денис. Я и не знал, что ему ответить. Странное чувство. Рядом со мной человек, знающий куда больше о жизни прежнего хозяина тела, чем я. Никогда не поздно прикинуться идиотом, но сильно выделяться все же не хотелось бы. Жаль, что мои познания ограничены лишь одним письмом, которое я обнаружил в первый день. Но ничего, кроме «ты жалкое ничтожество и нам не нужно» в нем не было. «Спасибо Константину Воронцову за заботу. Я посмотрел на Дениса, а тот, в свою очередь, требовательным взглядом уставился на меня, ожидая ответа на свои вопросы. Никто не сдавался». «Да что тут рассказывать, Дэн?» — попытался отмахнуться я. «Ты меня так раньше не называл», — подметил парень. «Да и в целом ведешь себя как-то странно». «Странно?» «И что же странного в моем поведении ты заметил?» Поинтересовался я, заранее понимая, к чему Дэн ведет. «Макс, да ты раньше вообще кулаками не умел махать!» «Да что уж говорить, ты даже боялся драк!» «А тут словно с цепи сорвался! Ха-ха! Но мне это даже нравится!» «Да и в целом, будто решительнее стал! Ты ведь раньше весь забитый был!» «Без обид, да?» — ответил Денис. «С такой семейкой неудивительно», — прокомментировал его слова, я пытаясь вытащить хоть какую-то информацию из парня. «Да не говори! Твой отец совсем чокнутый! Я так понял, что сила у тебя все-таки появилась», — кивнул на перчатку парень. «А значит, этот старый горделивый хрен теперь реально думает, что во мне дело было, хотя я никогда не подавлял твои способности, да и не так это работает, как он думал». Он говорил ранее что-то про отца. Якобы Дмитрий Воронцов в какой-то момент запретил нам общаться, думая, что отсутствие силы как-то связано с Денисом. Плохое влияние на сыночка и все дела. Если честно, — начал я, — я уже и не совсем Воронцов. Мне выдали другую фамилию и, мягко говоря, отослали. «Опеку взял один хороший человек, так что не жалуюсь». От услышанного Денис удивился и продолжил расспрос. «А причины этого дерьма в чем? Зачем было инсценировать смерть сына? Зверство какое-то. А может, провинился сильно? Опозорил честь семьи? Или что там обычно бывает?» — поморщился Денис. «Ага, отсутствием силы опозорил». Тонкая душевная организация отца не смогла этого вынести. Уж сильно я глаза мозолил. Только вот почему не убили меня тогда? В тот же момент я задумался. А может, и убили? Каким-то же чудом я оказался в этом теле. Охренеть! Когда моя семья узнает, то уж точно... Нет, не стоит пока говорить об этом. Вокруг меня и так приключения нескончаемые. Еще не время. Придумай что-нибудь для семьи. Скажи, что сбежал, или что-то в этом духе. Перебил парня я. Денис попытался возразить, но в итоге все равно сдался. Ладно, тебе виднее. Если что, я тебя не видел, сказал он. Но Воронцовых я точно сдам. Тут уж извини, друг. Не знаю, что твой брат хотел от меня, но серьезно. «Этот мудак каждый день ковырялся в моей голове. Поил еще всяким дерьмом. Придется твоей семейке ответить за это, хотя уже, вероятно, следы заметают и выдумывают историю поправдоподобнее». Дэн сильно удивился, узнав, что мы учимся в одной школе. Но позже отметил, что из-за уверенности в моей смерти он, скорее всего, не обратил бы внимания на похожего человека, пусть даже и с сильным сходством. К тому же мы не виделись уже больше трех лет. Но это не помешало ему узнать меня по голосу, что очень странно. Ты уж извини, но даже если бы лбом столкнулись, то я бы не поверил, что это ты. У тебя походка изменилась, будто увереннее стало. Хм, даже взгляд другой. Эх, Макс, пожалеет же еще твой отец. И это, я рад, что ты жив. «Жаль, что учиться вместе не сможем. Моя семья, вероятно, предпочтет домашнее обучение. Или же отошлет куда? Но я ведь смогу тебе звонить или писать хоть иногда». Я согласился поддерживать контакт с парнем. Общение с ним вреда не принесет, если он будет держать язык за зубами, конечно. А, возможно, даже откроет некоторые дороги. «Я так скучаю по детству, Макс». Как же спокойно было тогда. Помнишь, как мы от Андрея Ивановича убегали? Ну и достал же он нас со своими шахматами. Мир был проще и безопаснее. А сейчас мы с твоей семейкой в натянутых отношениях. Вернусь домой, так и вовсе трындец настанет. Даже поссать придется с телохранителями ходить», — посмеялся парень. «Вернуть бы то время». Через некоторое время мы подъехали к особняку, ничем не уступающему владениям Воронцовых. Ну да. Не моя комната в общаге, конечно, но жить тоже можно. Возле золотых ворот стояли три охранника, которые сразу же заинтересовались знакомым автомобилем. «Дальше я сам. Назовешь адрес, и тачка отвезет тебя. Я свяжусь с тобой позже. Главное, не теряйся». — попрощался Денис. Стоило парню выйти из машины, как охранники тут же подбежали к нему, будто не веря своим глазам. Один из них достал рацию и эмоционально доложил о произошедшем. Ну и дерьмо же начнется между двумя семьями. Как же не хочется в это влезать. Сначала Воронцовы похитили Дениса, а потом отравили Семена — Скоро и я Пэдди их заинтересую, если не уже. Ладно, пора возвращаться в школу. Проблемы будем расхлебывать по мере их поступления. Я назвал адрес, и машина тронулась с места. Нужно связаться с Абрамовым. Теперь мы точно сможем создать противоядие для Семена. Я прикоснулся к кольцу и вызвал своего духа. Лили, есть сообщение для Абрамова. После этих слов я представил строгое лицо учителя и произнес вслух. «Я добыл то, что я обещал. Скоро буду в школе. Прошу помощь с противоядием». После сообщения я кивнул Лилии, и дух помощник улетел к Абрамову. Спустя пять минут в машину залетел полупрозрачный ворон, и я услышал ответное сообщение от учителя. «Удивительно, Соколов» было бы интересно узнать где вы добыли кровь в глаза клюя думаю история очень интригующая встретимся в кабинете у дженка через 20 минут ему лучше не знать откуда я ее достал как же я устал даже моя прошлая жизнь была менее утомительнее чем это тренировки бои раз в недельку на ринге отдых и снова тренировки Ладно, разберемся с Семеном и не буду никуда высовываться с недельку уж точно. Я постучался в кабинет Дженка, на что услышал недовольный крик Карлика. «Да входите уже!» Карлик карликом, одобрался он назад из борделя очень быстро. «А, это ты, дружище? Проходи, конечно. Садись!» — указал на стул Дженк. «Не беспокойся, я в порядке». «Да я, если честно, по приказу Абрамова зашел. Он зелье одно должен приготовить», — ответил я. «Скоро зайдет к нам». Стоило мне произнести эту фамилию, как Дженк угрюмо поморщился. «Абрамов придет? Да идить твою мать!» «Обещал ему завязать с драками, а ведь на Харе все написано», — схватился за голову Дженк. «Умойтесь для начала. У вас смачный отпечаток подошвы от сапога на лбу», — предложил я. Даже если бы карлик умылся, это не особо изменило бы его помятый внешний вид. Ах, как ты прав! Воспользуюсь твоим советом, молодой! Ты тут посиди немного, а я скоро вернусь», — спрыгнув со стула, ответил Дженк и направился к двери. Стоило карлику выйти, как через пару минут в кабинет ворвался Абрамов. Мужчина осторожно подошел ко мне и из-под спросил. «Где вы добыли ее? Признавайтесь, явно не смогли купить. А может, взял у аристократа, как и вы когда-то?» — парировал я. «Так или иначе, я выполнил свое обещание. Держите». — протянул сосуд с кровью Глазаклюя Абрамову. Мужчина скептически отнесся к моим словам, поэтому взял кровь, но сразу же начал осматривать ее. Хм, до последнего думал, что это окажется что-то другое», — высокомерно сказал Абрамов. «Не удивился бы, если это оказалось дешевой подделкой. Однако, признаю, кровь подлинная. Удивительно». Дверь открылась, и в кабинет вновь вернулся карлик. «Чемодан, быстро!» — обратился Абрамов к Дженку. «Ну, дек, иди и возьми, злый день кастой, ответил он. «А ты мне зачем тогда?» — выдвинул неоспоримый факт мужчина. Дженк выругался себе под нос, но все же схватил чемодан учителя и с трудом, но закинул его на стол. Пока Абрамов смешивал противоядие для Семена, мой взгляд внезапно упал на подоконник, вернее, на то, что на нем стояло. «Дженк!» — шепотом окликнул карлика я. Тот сразу же подошел ко мне. Что такое, молодой?» — поднял голову он. «Зачем ты принес это сюда?» — продолжал шепотом переговариваться с карликом я. Дженк заметил, что мой взгляд устремился на гигантские дилда, смело стоявшие на подоконнике. «Это наш трофей, так сказать. На память!» тихо ответил Дженк и подмигнул мне. «Он тебе этот трофей в задницу засунет», пригрозил я, намекая на реакцию Абрамова. «Не заметит даже» прошептал в ответ Карлик, однако уже через минуту он медленно пошел в сторону Дилда, пока учитель увлеченно занимался созданием противоядия. Карлик схватил трофей и спрятал за спину, медленно шагая в сторону. В тот же момент Абрамов резко повернулся к окну, отчего Дженг застыл на месте. Учитель поднял колбу с противоядием на свет и изучил цвет зелья. «Готово!» Поставив колбу с противоядием на стол, сказал он. Дженк продолжал медленными шажочками приближаться к шкафу, желая спрятать свои трофеи внутри, подальше от глаз Абрамова. «Возьми остаток крови. Мне не нужно так много для противоядия», — обратился ко мне мужчина. «Пусть лучше у вас будет. Так надежней», — отказался я. «Надежней?» «Я заметил», — намекнул на недавнюю кражу Абрамов. Неожиданно для меня развязанный шнурок предательски подставил Дженка. Карлик сделал еще один шаг в сторону, запнулся и с грохотом упал на пол. Абрамов повернулся на шум и увидел лежащего Дженка, прижимающего к себе здоровенный дилда. «Я просил завязать со всякими извращениями», «Так ты посмел еще и в школу принести эту мерзость!» — выкрикнул мужчина. «Это не совсем мой. Мне вон молодой в подарок принес, понимаете?» — уставился на меня Дженк и подмигнул. «Да он совсем охренел». Однако Абрамов в эту гнусную ложь не поверил. Видимо, карлик уже успел себе серьезно испортить репутацию. «Я, конечно, понимаю, что это не ваш размер» подколол Дженка мужчина, ведь Дилда был лишь в два раза меньше карлика. Но все же будьте осторожны со словами. «Вон отсюда эту... вещь тоже заберите», приказал Абрамов. Мы вышли из кабинета и направились в больничное крыло. Дженк же тем временем обиженно мышкой нес Дилда. Возле палаты Семена сидела Мария. Казалось, что девушка вообще не отходит от двери. Стоило ей увидеть нас, как она вскочила с места и закричала. «Вы смогли достать противоядие? Есть надежда!» Абрамов молча зашел в палату и залил содержимое склянки в Семена. Девушка последовала за нами и прошептала мне на ухо. «Прошу, скажи, что это оно?» «Да, противоядие. Он будет жить», — ответил я. От моих слов она выдохнула с облегчением и улыбнулась. «Наконец-то этот кошмар закончится», — прошептала Мария. «У него уже и на ноге появились метки. Я так волновалась». «Признаюсь, я думал, что выздоровление займет больше времени. Но теперь с удивлением наблюдал, как заражение отступает буквально на глазах. И очень скоро все следы отравления стерлись с тела Семена» как будто ничего и не было. «Никто из учеников не должен об этом инциденте узнать», — холодно обратился к Марии мужчина. Девушка кивнула в ответ, а Абрамов добавил. «Скоро он придет в себя, но его тело все еще ослаблено». После этих слов хмурый Абрамов подошел к двери, но Мария остановила его словами. «Спасибо вам, если бы не вы...» В его спасении участвовали несколько человек. Не стоит благодарить лишь меня. Перебил он, после чего сразу же быстрым шагом вышел из кабинета. С неподдельной улыбкой Мария подошла ко мне и сказала. — И тебе тоже спасибо, Максим. Мы не забудем твою помощь. Это невероятно. Девушка вцепилась двумя руками в мою ладонь и крепко сжала. Я улыбнулся теперь наконец то никуда не нужно торопиться да и знать как он придет в себя девушка кивнула и тут же схватила телефон набирая номер отца из последних сил словно пожилая рептилия я медленно полз в общагу черт поверить не могу наконец то посплю все никаких вылазок пару дней точно Стоило пройти мимо общей комнаты, как ко мне подбежал мой новый знакомый, мак огня, с которым мы ранее сцепились из-за костей. «Привет», — остановил меня он. «Ты не занят?» «Ну, привет, что хотел», — ответил я. «Я это... Помощи хочу попросить. Дело одно есть, деликатное. Ты так руками машешь неплохо, а ведь без силы даже меня отмудохал. Респект тебе». «Допустим. И...» — уставился в ожидании продолжения я. «У нас тут одна стычка намечается. Хотим Слободским морда набить, и нам нужна твоя помощь». «Слободским? Это кто?» — уточнил я. «Да ты что, не знаешь? Мы брагийцы, — имеет в виду район города Брагина. Не очень ладим с людьми со Слободы, и вот очередная стрелка у нас». Короче, нужна помощь. Я чувствую, мы сработаемся. Битва двух отстойных районов. Что может быть лучше? Понял. А мне что с того? Равнодушным голосом выдохнул я. С тобой у нас явно шансы победить получше будут. Небольшая стычка. Ты точно справишься. С твоими-то умениями. Я вот как раз людей собираю. Ну как? С надеждой уставился на меня парень. «Нет, я подустал дико. Неделя насыщенная была, и все дела. Да и вообще, мне ваши эти разборки совсем не интересны», — направился к своей комнате я. «Стой! Я сделаю все, что захочешь. Пожалуйста, мы не можем проиграть. Это дело чести. Брагина должно одержать победу. Эти слабацкие в последнее время все дерьмо на нас скидывают. Пора поставить их на место. «Ну, пожалуйста, помоги нам!» «Все, что хочу...» «Хм...» «Кажется, я кое-что вспомнил». «А ты с Анжелой как? Нравится тебе деваха? Или так? Развлекаешься?» — поинтересовался я. «Да мне она абсолютно безразлична, если честно. Но сам понимаешь, если и телочка хочет, то...» «Понял. Тогда так. Ты же знаешь, что мой приятель страдает слабоумием. «Хотелось бы его излечить. Я соглашусь помочь тебе в драке, но ты добудешь видосы с Анжелой и ее похождениями. Идет?» — выдал я. Парень на секунду задумался и спросил. «Видосы какого типа тебе нужны? Она много с кем обжимается там, сосется. Любого. И чем больше парней на видосах будет, тем лучше. Ты же у нас по клубам гоняешь, а не я». Но мне обязательно нужно несколько. Может, хоть это исцелит костью. Согласен? Недолго думая, парень согласился на мое деловое предложение. Он пообещал в течение недели добыть необходимый компромат на девушку. Но в ответ я обязан принять участие в стычке. А когда стычка будет? Уточнил я, пытаясь прикинуть, сколько еще свободного времени у меня есть. Сегодня вечером спокойно ответил парень, в тот же момент разрушив все мои планы. «Сегодня?» — удивленно вскликнул я. «Ну да, зайду за тобой после шести», — протянул руку он, как бы закрепляя сделку между нами. «Ну да, отдохнул, получается. Теперь официально я подключился к активной школьной жизни. Но уже давно пора кости заняться» все-таки узнает о выздоровлении Семена и сразу спросит за наш уговор, а так хоть не придется по клубам таскаться. Выгодный обмен. И вновь я пополз к своей комнате, предвкушая сладкий сон. Открыв дверь в свою комнату, я застыл. Там меня ждал очередной сюрприз. На стуле деловито восседал мой белокурый брат. «Ну, привет, Константин Воронцов. Чем обязан?»